Таня придирчиво осмотрела себя в зеркало и, оставшись довольно выбранным образом, посмотрела на часы. С минуты на минуту должен был прийти Павел. Ехидная улыбка скользнула по губам, когда она представила его реакцию на ее наряд. Вульгарное ярко-красное платье с открытыми плечами и непозволительно глубоким разрезом до середины бедра сидела на ней идеально, но абсолютно не подходила для такого приема. Услышав шаги в коридоре, Таня накрасила губы помадой в тон и, убрав все необходимое в маленький клатч, выпрямилась, приготовившись к схватке с супругом. Щелкнул замок, и Паша вошел в комнату. Таня замерла, предвкушая реакцию. Испытывала извращенное моральное удовлетворение, наблюдая за тем, как меняется его лицо, и внутренне ликовала. Так приятно было досадить этому ублюдку. «Ты с ума сошла!» — взревел он. «Переодевайся, живо!» Таня видела, как сердито раздуваются крылья его носа и продолжала ухмыляться. «Я не подумаю». «Я сказал». «Ты время видишь?» Она указала на маленькие изящные часики на своей руке. «Если сейчас не выйдем, опоздаем?» Павел метнул гневный взгляд на дисплей смартфона и звучно выругался. «Опаздывать ему нельзя было ни при каком раскладе» но и приходить со шлюхой тоже. «Стерва!» — процедил он сквозь зубы, делая мучительный выбор. И, схватив ее за предплечье, толкнул к выходу. «В машину быстро!» Паша был в бешенстве. Никак не ожидал такой выходки от своей тихони жены. Мало того, что ее платье было слишком откровенным для благотворительного вечера, так еще и цвета, который он терпеть не мог. Она знала об этом, а значит специально так вырядилась. Сучка. Назло ему. Все рассчитала и связала его по рукам и ногам. Его лихорадило от злости, но Павел прекрасно понимал, что сейчас он бессилен. А вот по возвращении объяснит все доступно. Паша сел рядом с Таней и назвал адрес. Машина плавно тронулась с места и выехала на оживленную трассу. Задвинув дверцу, отделяющую их от водителя, он включил в салоне свет. Татьяна вздрогнула от неожиданности и повернулась к нему. Его глаза горели гневом, но она мужественно выдержала этот взгляд и хотела демонстративно отвернуться. Но Павел не позволил. Сильно сжал подбородок и подтянул ее лицо к себе, чтобы быть максимально близко. Горячее дыхание обожгло ее губы, а пальцы сильнее сдавили нежную кожу. «Мне больно», — прошептала она, с трудом терпя его прикосновение. «Я знаю», — Павел усмехнулся и продолжил. «Будет еще больнее, если не прекратишь свои выкрутасы». Она не ответила, лишь брезгливо повела плечами и попыталась вырваться из жестокого захвата. Но ничего не вышло. «Пусти», — громче потребовала она, но Паша был глух к ее просьбам. «Если будешь хорошей девочкой, обещаю, что забуду про твою выходку». Он решил сменить гнев на милость и попробовать договориться. Находиться рядом с часовой бомбой было попросту опасно, а так рисковать он не хотел. «Ты меня услышала?» Тане ничего не оставалось, как кивнуть. Пальцы разжались, и она, наконец, смогла отвернуться и сосредоточиться на пейзаже за окном.